Глава третья Людей было много, очень много. Невероятно, что небольшая площадь может их столько вместить. Все двигались, суетились, что-то кричали. Женщины, одетые в длинные платья или костюмы, юбками подметали каменную мостовую. Мужчины в рубашках и штанах из натуральных, даже на вид тканей, в кожаных плащах и жилетах, ходили спокойно, несмотря на наличие у них мечей и луков. Эми чувствовала себя так, словно попала на съемочную площадку какого-то фильма. Всё вокруг выглядело нереальным, выдуманным. Хотелось ущипнуть себя и проснуться. Они с Филетой медленно шли через площадь к воротам, за которыми прятался от остального города Королевский дворец. Эми смотрела по сторонам во все глаза. Ей все казалось странным и необычно интересным. По правую сторону от нее были расположены лавки торговцев. Двери их магазинчиков постоянно открывались и закрывались, звякали колокольчики. Рядом на улице разместились лоточники, во все горло зазывавшие покупателей, обещая чудеса из далеких стран, сладостей и зелень. Им хотелось подойти, чтобы разглядеть, что за товар они предлагают, но нужно было идти дальше. Да и кроме того, она боялась, что если она все же приблизится, они пристанут к ней, требуя что-нибудь купить. Филета уверенно шла вперёд, отпихивая вертевшихся детей, среди которых наверняка были и уличные попрошайки и карманники, лавируя между назойливыми лавочниками, ругаясь, если кто-то переграждал дорогу. В общем, почти все то же самое, к чему Эми было привычно. Похоже, люди в разных мирах не такие уж и разные. Но то, что они увидели дальше, заставило их остановиться. Толпа тесно обступила, оставив совсем немного пространства немолодого уже мужчину. Он был высоким, с темными, чуть тронутыми сединой волосами, заплетенными во множество косичек, в которых кое-где были бусины из цветного стекла и яркие ленты. В руках он держал цепь из крупных звеньев с горящими фитилями на концах. Одет мужчина был лишь в кожаные штаны, а все его тело было сплошь покрыто шрамами от ожогов, где-то откровенно уродливыми, где-то частично скрытыми вязью татуировок, изображавших языки пламени. Он задорно улыбался, смотря на окружавших его людей, не отвечая на подначки задир, которые кричали, что он не умеха, или тех, кто требовал не тянуть, а начинать представление. Это огни мастер, сказала Филета. Давно их не было в Дэверноте. Абай вообще лучший из них. Эми ничего не ответила, уставившись на мужчину. В прошлом году она с друзьями была на фестивале талантов и видела фейершоу. которую строили популярные в городе парни. тогда оно произвело на нее неизгладимое впечатление, но сейчас она подумала, что это будет еще более впечатляющее зрелище. между тем мужчина начал двигаться, скользя по кругу, раскручивая цепь. зрители подались назад. огнемастер все сильнее вращал цепь, оказываясь в кольце огня. свет бликами разбегавшийся по толпе привлекал внимание, зачаровывая своим движением. Замысловатые фигуры, рожденные не то огнем, не то фантазией, окружали его тело. Толпа ждала, затаив дыхание. Завораживающее зрелище языков пламени, которые окружали человеческое тело, потрясало воображение. Казалось, что огнемастер горит. Настолько близко от него пролетали цепи, чуть не задевая, заставляя зрителей каждый раз вздыхать, а то и вскрикивать от испуга. От цветы пламени скользили по его груди. вырисовывая рельеф мышц и уродливые отметины шрамов, но все вместе было настолько невероятно, что Эми наблюдала за ним, затаив дыхание. Красиво, тихо сказала девушка, не в силах держать восторг. Рядом свистели и кричали, но женщина все равно ее услышала. Смотри, ответила Филета. Движение огня стало еще более причудливым. Теперь это было не кольцо, а пересекающиеся извилистые линии. Что сетью опутывали его, все гуще и гуще, теснее, пока огонь полностью не поглотил фигуру мужчины. А затем пламя стало распадаться на отдельной части. Огненная лента промелькнула, обнимая его фигуру. За ней еще одна, еще мгновение, и человеческая фигура оказалась в кольце, которое, быстро крутясь, превратилась в спираль. В толпе вскрикнули: испуганно заголосила какая-то женщина. Засвистело несколько мальчишек. Теперь огнемастера окружала золотая змея. Она извивалась вокруг него, раскрывала пасть, бросаясь на зрителей. Подбиралась так близко, что были видны клыки и я, откапавшись с них. Он вскинул руки, и змея взвилась ввысь, на лету изменяясь, превращаясь в дракона, распахивая гигантские огненные крылья. Они переливались красным золотом на фоне сумеречного неба. Споря со светом гаснущего вечерней заре светила и нарождающихся рождающихся звёзд. Кто-то встревоженно закричал. Этот крик подхватила вся площадь. Эми завороженно смотрела на невиданное чудо. Если бы кто-нибудь сказал, что такое возможно, она бы ни за что не поверила. Цепи в его руках начали опускаться, двигаясь все медленнее. Повинуясь их движению, дракон начал кружась, снижаться на толпой. Он сделал широкий круг над площадью, почти над самыми головами людей, обдавая их жаром. Взмах рукой и дракон резко взмахнул крыльями, переворачиваясь в воздухе мертвой петлей. Эми показалось, что на нее повеяло ветром, какой бывает только летом в центре каменных джунглей: жар, запахом металла. Дракон сложил крылья, рванул вверх, набирая высоту, устремляясь туда, где уже зажглись звезды. и рассыпался снопом цветных искор, словно был красочным фейерверком. Зрители восхищенно закричали, к ногам огнемастера полетели монеты. Люди охотно расставались с деньгами благодаря его за представление, хотя были и те, кто с недовольными лицами уходили прочь, говоря, что видели и получше, но таких было немного. «Понравилось?» – спросила Филета. «Да», – радостно улыбнулась Эмми. «Пошли». «Познакомлю тебя с Байлер Ми». Филета потянула девушку за собой. Толпа постепенно расходилась, не требуя продолжения. Огнемастер Байлер Ми собирал монетки, разбросанные на земле. Ему помогал мальчишка лет двенадцати. Увидев шедшую к нему женщину, он широко улыбнулся и приветственно раскинул руки в стороны. «Дорогая моя Филе, сколько лет, сколько зим. Эйв, собери деньгу». Он кинул мальчишке монетки, что были у него в руках, и тот их ловко поймал. Мужчина подхватил филету и приподнял над землей, сжав в медвежьих объятиях. Она засмеялась, и когда оказалась вновь на земле, махнула на него рукой. Эми, это Байлер Ми. Бай, это Эми. Какой же я Бальерми, только Бай и никак иначе. Он наклонился к девушке и странно потянул носом, будто принюхиваясь. Боже ж мой, силы-то сколько? Так и прет. Неужто не почуяла, а, Фили? Эми удивленно посмотрела на него. Про какую такую силу говорит этот человек. Почувствовала бай, поэтому мы к тебе и пришли. Девочки, в замок нужно. У реки нашли вчера. Бежала она, боюсь, что драуки на нее напали, из за пограничной пришла. Памяти совсем у нее нет. только и помнит, что к королю направлялась. Эми хотела возразить, но промолчала. Бай подобрался. «Так, думаешь, эти твари уже и к пограничной реке добрались?» «Нехорошо это как-то. Войска нужно поднимать, пока не поздно. Вот только королю все равно. Не все равно, конечно, но и дела мало. Совсем он плохой стал. Знаешь, Фили...» Он понизил голос. Ты-то уже давно граничником перебралась. Во дворце и не бываешь, а ему, похоже, некому теперь и совет отдельного дать. В том смысле, что сам он не в себе, а паренек, хоть и умный, да мало пока что смыслит во всей этой войне. Только вот тут уже месяца полтора, как герцог с западной равнины в замке обитает. Сынком своим. Сынком? Округлила глаза Филета. «С тем самым, который...» «С тем самым... Вот только он не женился еще, а уже пытается во дворце обосноваться. И самое припоганенькое, что гнать-то его, похоже, не собираются. Эх, была бы Тинара, не было б такого. А советы они с папенькой своим дают уж больно нехорошие. все таки западные равнины всегда были местом не больно-то хорошим, не удивлюсь даже». Он понизил голос так, что его теперь могли услышать только стоявшие совсем близко Эми и Филета. Если окажется, что продались они Аранду со всеми своими потрошками. Темные ведь когда реку перешли, именно через их земли до Деверната добрались. А уж что там творилось, одной светлой известно. Он говорил еще что-то, но Эми уже не слушала. Вот так. Два человека, которых она никогда не перестанет считать своими родителями, отправились в неизвестность, чтобы ее спасти. Они верили в короля, готовы были отдать жизнь за него. А что в итоге? Тот, кто был ее настоящим отцом, биологическим. Как было принято говорить в том мире, где она выросла. Опускал руки, не пытаясь противиться врагу, слушал советы не тех людей. Почему ушла из замка Филета? Ведь была там не последним, наверное, человеком. И Бай слишком хорошо знал, что творится в дворцовых коридорах. Значит, оба были приближенными королю. Так что же изменилось? Наверное, это и называется интригами и большой политикой. Тем, о чем Эми не имела ни малейшего понятия. Вот он, пробел в ее образовании. «Получится у нас сегодня попасть во дворец, а, Бай?» «Сегодня открыты все ворота. Ярмарочный день, как-никак. Солнце уже село. Но прием в канцелярии до восхода Резы ещё с полчаса, так что успеть должны. Но все равно, Филе, не нарывайся ты там. Может, Веран по старой дружбе не прикажет бросить тебя в темницу, но... Сейчас не те времена. Помни это. При ней мы были друзьями, а при нем такая же обслуга». Как и все прочие. Он нас слушал и даже какое-то время слышал. Сейчас там и без нас хватает советчиков. Бай повернулся к Эми. А ты, девочка, слишком уж похожа на нее. Не знаю, случайно ли, специально ли ты попала именно к филе, но знай, не прокатит. Что не прокатит? Внезапно хрипшим голосом спросила Эми, понимая, о чем он говорит. Выдавать себя за миндаль. Но я и не пытаюсь. Поверь, ты не первая. Я пень не последняя. А изверана сентиментальный папаша, как из меня Белошвейка, повесит и глазом не моргнет. А в тебе, деточка, силы на пятерых будет. Не растрачивай ее попусту. Силы? Обреченно спросила девушка, понимая, что загадок в ее и без того странной жизни становится все больше. Боже ж ты мой, сохрани, светлое! Только не говори, не знала, Филе. А я что? Филета возрилась на Бая с наигранным негодованием. Она мне правду говорит. Конечно, правда та, как синий лед, но правда же, а сила, вижу что-то, а что, не знаю. Ты в этом деле больше меня знаешь. Я и при тенаре не больно-то высовывалась. Правду от лжи отличить. Это проще простого. Балерми выругался, да так, что мальчишка Эйф сукоризной посмотрел на него. А он, кстати, очень был похожий на Бая. Значит так, дамы вы мои благородные, сказал он наконец. Идете в замок, рассказываете все, что нужно рассказать, и тихонько сваливаете. пока тебя байткнул пальцем филету не объявили врагом короны за предательство а поверь мне повод к этому там легко найдут а тебя он перевел палец на Эмми. не казнили за самозванство просила твою деточка по возвращении поговорим все ясно а теперь марш каково это возвращаться домой после долгого отсутствия приятно На душе становится спокойно, все тревоги и переживания позади. Родные с нетерпением ждут, когда ты переступишь порог, хотят поскорее обнять. На столе стоит праздничный ужин. Вокруг атмосфера радости и любви. Возвращение домой. «Вот так», — сказала себе Эми. «Ты вернулась домой. Только здесь тебя никто не ждет. И правы были Грег и Стель. Думая, что безутешен король и будет несказанно рад внезапному возвращению дочери. Стена. Стена, выложенная из отполированного до серебристого свечения серого камня. Стена, за которой находился ее дом. Может быть, тот самый, где она родилась. Высокая лестница. Стражники в начищенных до блеска доспехах. Те самые статуи из ее сна. И все же что-то не давало ей покоя. Мелочь, которая была абсолютно ясной во сне, а теперь потерялась. Нечто очень и очень важное. То, что непременно нужно было вспомнить, но никак не всплывало в памяти. «А ну пропустить!» — рявкнула фиолета на стражника, преградившего ей дорогу. Эми в восхищении покосилась на нее. Кто же она, если осмеливается так говорить? Вот только на него это не произвело ни малейшего впечатления. «Шли!» Сквозь зубы, сказал он, и легонько качнул копьем, даже не двигаясь с места. Эми схватила женщину за рукав, но таня собиралась сдаваться. «Вот уж не думала», — начала она насмешливо, «что в Дейвернате будут брать в караул всякую шваль». «Не-не, хватит копьем махать. Смотри сам на нем не окажись, когда узнает король, что ты его старую наставницу, бывшего третьего советника». «Да с новостями от пограничной реки в замок не пустил!» Стражник побледнел. По его лицу было видно, что он лихорадочно соображает, что ему делать. С одной стороны, вроде как пришла персона повыше его званием дочинам, а с другой, может и неправда все это, пропустит и потом место потеряет. Филета ждать, пока в его голове родиться дельная мысль не стала и немного помогла. «Зови начальника!» «А еще лучше Тайруса. Уж этот прохвост точно знает, что делать и как будет быстрее». Когда испуганный страж дворцовых ворот исчез, оставив напарника, превратившегося в статую, Эми осмелилась тихо спросить. «А не слишком ли резко вы с ним?» «Девочка моя», — сказала Филета без улыбки. «Какая ж ты еще юная. Мы могли бы распинаться тот час, день или год». Искать мажордома и прочих, которые заведуют тут аудиенциями короля и канцелярии, и все равно не смогли бы попасть во дворец. Это раньше меня бы без промедления пустили, еще и ковер бы расстелили, чтоб идти мягко было. Вот только потеряла я все эти права, когда с королем спорить стала, да советы не те давать. А это самый действенный метод. «Можно было бы через сад и дверцу для кухарей, но не люблю я этих пряток, понимаешь? Мы ж не преступники, у нас вести, что поважнее иных будут. Хотя можно королю и не соваться, главное Тайрусу передать, ну и с тобой что делать, придумать». Эми кивнула, решив про себя, что ее спутница лучше знает как и что им тут делать. «Действительно, не прошло и пяти минут», как из дверей вылетел неопределенного возраста мужчина, невысокий, залысенный на русой голове, в явно военной форме и ни слова не говоря потащил их внутрь. Но Эми не удалось насладиться красотой парадных комнат дворца, потому что уже через мгновение мужчина свернул, и они оказались в узеньком коридорчике, явно предназначенном для прислуги. Там он резко остановился и раздраженно уставился на филету. «Как это понимать?» прорычал он. «Тебе же ясно было сказано. Держись подальше от дворца. Повезло еще, что я тут оказался. Король везде видит предателей, и твое возвращение только на руку интриганам». «У меня новости. Новости можно и с посыльным передать. У вас там рядом целый полк стоит. Любому могла бы сказать. Передали». «Драуки до реки дошли». Спокойно прервала его Филета. Мужчина мгновенно переменился в лице. Только что бушевал, злился и вот, спокоен, собран, готов принимать важные и, главное, взвешенные решения. «Тогда тебе нужно к Верану. Я ему передам, но он все равно захочет говорить с вестником. Правда, его не обрадует, что это ты». «А я о чем тебе толкую?» – воскликнула Филета. Еще девочка». «Ну, наконец-то», – подумала Эми. И обо мне вспомнили. Мужчина обернулся к ней. Девушка поежилась под его внимательным взглядом. Рассматривал он ее недолго. Но все же Эми успела заметить мелькнувшее в его глазах презрение. С чего бы? «Пошли», – буркнул он. Женщина чуть придержала Эмми, и они отстали на пару шагов. «Не обижайся на Тайруса. Он вояка до последнего из оставшихся у него волосков. Не верит никому». Может, это и к лучшему. Хоть один здравый голос в этой обители сумасшедших. Они шли все такими же узенькими коридорами. Попадавшиеся им навстречу люди сжались к стенам. Эми первый раз за все время подумала, что должна была бы выглядеть крайне нелепо в своей одежде. Светло-серые в прошлом джинсы с пятнами грязи в самых неожиданных местах. И художественными дырками на коленках. И футболка ярко зеленая с огромными цветами на груди. Она по всем пунктам должна была бы вызвать удивление. И мысленно сказала спасибо Дармилу, который озаботился ее внешним видом. В простых брюках и рубашке она не привлекала к себе внимания. Да, вещи были ей велики, но принадлежали этому миру. «Ты здесь подождешь. Тайрус открыл небольшую дверь и толкнул ее. «Малый тронный зал, только умоляю, ничего не трогай. Украсть ничего не удастся». И захлопнул дверь, оставив Эми ошарашенно смотреть ему вслед. Ее назвали самозванкой. Ладно, она сама скрывает свою личность в тайне, но воровкой это уж слишком. Если так уж боится за сохранность вещей, мог бы попросить подождать в какой-нибудь кладовке, а не заталкивать силком в место, где были ценности. Все еще негодуя девушка решила оглядеться и застыла в восхищении. Тайрус назвал эту комнату малым тронным залом. И она действительно была не особо больших размеров, если большим считать что-то чуть меньше футбольного поля. И в ней действительно стоял трон. Трон как трон, совсем как в исторических фильмах. Алла – золотое кресло, с высокой спинкой и подлокотниками в виде оскалившихся волчьих морд. Красивое, впечатляющее, но захватило воображение девушки не это. Все стены были завешены картинами. плотную почти как в портретных залах в музее. Разными, восхитительно прекрасными и ужасно пугающими, заставляющими выть от тоски и плакать от восторга. Идеалистические пейзажи сменялись сценами битв, сражения уступали место городским улочкам и великолепным замкам. Мир и война на соседних полотнах. Руки разных мастеров, и Эми готова была поклясться разных эпох. Это точно не было галереей одного художника. Десятки мастеров жили здесь, в своих творениях. Пронзённый десятками стрел воин с болью и яростью на лице, сражающийся из последних сил. Словно живой, с выписанными умелой рукой, потоками крови, бегущими из ран, с ненавистью в темных глазах. И он зло, потому что это его последнее мгновение, и над ним зависает рыцарь в белоснежных латах, который не может быть никем иным, как добром, готовый опустить руку с мечом, чтобы покарать посмевшего бросить ему вызов. Что должен чувствовать зритель? Ликование? Восторг победы? Тогда почему жаль этого темноволосого воина? Светловолосая девушка, этакая помпушка-хохотушка, держала в руках огромный букет цветов, а рядом с ней лежал белоснежный волк. Он словно защищал ее. оберегал от зла, окружавшего их мира. Могучий защитник, равных которому и быть не могло. Но вместе с тем, что-то в этой картине смущало девушку. Эми не могла понять, что же не так. Долго рассматривала ее но так и не придя к решению, перешла к следующему изображению. Река, несущая свои воды к морю. сине зеленые прозрачные и чистые, настолько, что видно дно и быстрых рыб. которые серебристыми стрелами проносятся в разные стороны. Множество островов, больших и совсем крошечных, обитаемых и нет, на стыке двух миров. Лодочки и корабли, те, кто спешит покорять бескрайние моря, и те, кто жаждет вернуться к родному очагу. Моряки и путешественники, пираты и торговцы. Стремление к мечте, надежда, спокойствие. Нет ничего такого в мире, что не могло бы разрешиться, а лишнее может уйти, смыться текущей водой, раствориться и забыться в ней. Сколько прошло времени, пока она разглядывала эти полотна? Мгновение или вечность, но следующее потрясение заставило ее забыть обо всем. Портреты. Простенок между двумя колоннами длиной с десяток метров занимали портреты. Короли и королевы в парадных костюмах, золоте и украшениях. Ее предки, вне всяких сомнений. Но не они заставили ее замереть. Последний в ряду, не больше и не меньше остальных, портрет изображал златовласую красавицу из ее сна. Эми подошла ближе, стараясь запомнить как можно больше, вложить в памяти то, что она сейчас видела. Хрупкая женщина, в пене рюш и оборок, такого же удивительного цвета, как и её глаза. Платье, словно небо после дождя, яркое и сияющее. Вот только та и сна казалась совсем юной. Впереди у нее были годы радости, а глаза этой были печальными и слишком мудрыми, как у человека, который видел слишком много зла. Или у того, кто многое потерял, но смирился с этим, спрятав боль глубоко внутри. Этот портрет был последним в длинной череде королей и королев, а значит, это на самом деле была женщина из ее сна. Это была ее мать. «Королева Динара», – раздался за спиной Эми молодой звонкий голос. «Моя мать».